Глава 17. В которой встречаются корабли. Приглашение, которое разнес по каютам Виктории улыбающаяся Эсиль, всех пассажиров обрадовало. Земля исчезла с экранов, в иллюминаторах был виден только ореол вокруг дыры. И в эти ответственные минуты землянам захотелось быть вместе. Даже капитан Вегов, очень занятый в штурманской рубке, обещал на минуту заглянуть в кают-компанию Попросил у строителя оставить свободную половину стола. «На всякий случай», — сказал Вегов. В кают компании пассажиров удивили белые, сиреневые, розовые шапки цветов. Казалось, весь цветущий тутик был представлен в зале. А за окнами не чернильная темнота с пастью все пожирающие дыры, а синий океанский простор. И никто, конечно, не узнал короля. Без усов, мундиры и сапог. Хитровато подмигивая, мышук представлялся спутником — а бывший король, возвращаясь на остров Тутик, если он, конечно, существует. Мышок пригласил на вальс Ирину Александровну. И этот вальс, цветы чай в стаканах, которые принес Стюарт, создавали немного старомодный, но приятный земной мир, так не похожий на мир мертвой звезды, поглощавший пространство-время. Чем был их корабль перед бездной космоса? Букашка рядом с пушечным ядром? Букашка могла быть легко раздавлена, уничтожена, обращена почти в ничто, в обломки атомных ядер. Но она была живая и боролась с силами природы за свою жизнь. «Друзья!» — король постучал по стакану ложечкой. «Должен сделать важное признание. Я не король». «Вы отреклись?» — спросила Ирина Александровна. «Не совсем так», — весело продолжал мышук. Все мои предки владели тутиком, и я считал себя последним на земле королем. Еще вчера у меня был ветхий дворец и даже министры. Но все это детская игра, сплошный обман зрения, включая, разумеется, мои бывшие усы. Только здесь, в космосе, я понял, что звание короля само по себе не дает права на уважение. Верно, Исиль? Да, произнес Исиль. Эсель, мой племянник», — представил Мышук. Эсель великолепно играл роль слуги, потому что иначе не совершил бы такого потрясающего путешествия. Я должен попросить у него прощения за те невольные щелчки, которые он получал. Иначе бы никто не поверил, что я король». Эсель от смущения съел полную валочку варенья». «Если даже мы вернемся в средние века», — заканчивал свое отречение Мышук. Прошу подтвердить, что я не король. И он дунул несуществующие усы. Подтвердим, прозвучал незнакомый голос, и король тотчас узнал его. Это говорил его сын. Все смотрели на бывшего короля, и никто не заметил, что людей в кают-компании стало вдвое больше. На той половине стола, которую по просьбе капитана никто не занимал, сидели пассажиры Альфа. Алька что-то пронзительно крикнула, вскочила, бросилась к маме. Мальчишки ринулись за ней. Они бежали вокруг стола навстречу родителям и не понимали, почему бегут так долго. Чем ближе они подбегали, тем дальше отодвигались знакомые фигуры. Казалось, эта половина стола никогда не кончится, бесконечно растягиваясь в пространстве, а упругий воздух толкает в грудь, мешает быстрому бегу. «Остановитесь», — предупредил ребят мягкий голос. «Вернитесь, пожалуйста, на свои места». Ребята, тяжело дыша, поплелись креслом. Ничто не мешало им идти обратно. «Сейчас вы к нам не попадете, как бы ни старались», объяснила с улыбкой мать Альки. «Наши корабли соединились в пространстве, но мы находимся у себя, а вы за тысячу километров по земным меркам. Стоит ли, Олег бежать тысячу километров на одном месте?» «Стоит, и даже больше», — Алька тряхнула косичками. На Альфе все рассмеялись. «Подождите немного», — сказал отец Карен, глядя на ребят из-под мохнатых бровей. «Мы пронеслись в пустоте миллионы километров. И что значит в сравнении с этим какая-то тысяча, да еще скрученная космосом в несколько метров? Скоро мы преодолеем и эту тысячу». «А ты открыл новые законы природы, как хотел?» — спросил Карен отца. «Незнакомая природа прямо перед вами» отец указал на черную дыру а ты спросил мышук сына астрофизик задумчиво кивнул в иллюминатор в этот момент стены корабля исчезли растворились в темноте открыв необычную картину космоса со всех сторон светили далекие бледные звезды лучи их сходились в одной точке и постепенно гасли здесь сияла большая воронка с тонким блестящим обручем горловины Это солнечный ветер кружил вокруг черной дыры, разогреваясь до чудовищной температуры, потом падал в воронку. Круглый, ровно освещенный стол с притихшими людьми, словно древнее судно, плыл в океане космической ночи.